Аристотель. Поэтика. Глава первая. Цель поэтики и ее задачи. Поэтическое творчество подражания. Различие видов поэзии в зависимости от средств подражания. О сущности поэзии и ее видах. О том, какое значение имеет каждый из них.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 И большая часть атлетики и кифаристики, все они являются вообще подражанием. Отличаются они друг от друга тремя чертами: тем, что воспроизводят различными средствами или различные предметы, или различным не одним и тем же способом. Подобно тому, как художники воспроизводят многое. Создавая образы красками и формами, одни благодаря теории, другие навыку, а иные природным дарованием, так бывает и в указанных искусствах. Во всех их воспроизведения совершается ритмом, словом и гармонией, и при том или отдельно или всеми вместе. Так только гармонией и ритмом пользуются аплетика и кефаристика. И, пожалуй, некоторые другие искусства этого рода, как, например, игра на свирели, одним ритмом без гармонии пользуются искусства танцоров, так как они посредством ритмических движений изображают и характеры, и душевное состояние, и действия. А словесное творчество пользуется только прозой или метрами, и соединяя их одним с другим, или употребляя какой-нибудь один вид метров. До настоящего времени получает название только по отдельным видам. Ведь мы не могли бы дать никакого общего названия ни мимам Софроне и Ксеноарха, и сократическим диалогам, ни произведениям в форме триметров или элегий, или каких-нибудь других подобного рода метров. Только соединяя с названием метра слово творить, называют одних творцами элегий, других творцами эпоса. давая авторам название не по сущности их творчества, а по общности их метра. И если кто издаст какое-нибудь сочинение по медицине или по физике в метрах, то обыкновенно называют его поэтом. Но у Гомера нет ничего общего с Эмпедоклом, кроме стиха. Почему одного справедливо назвать поэтом, а другого скорее натуралистом, чем поэтом? Точно так же, если бы кто стал в своих произведениях соединять все метры, как, например, Харимон в центавре, Рапсодия смешанный из всех метров, то и его нужно называть поэтом. По этим вопросам я ограничусь тем, что сказал. Но есть некоторые виды творчества, пользующиеся всеми указанными средствами ритмом, мелодией и метром. Таковые — таковы, дифферамбическая поэзия, номы, трагедия и комедия.、А、различаются они тем, что одни пользуются этими средствами всеми вместе, другие отдельно. Вот о таких различиях между искусствами я говорю в зависимости от того, чем они производят подражание.